Осматриваем место, где совсем недавно хранился шарик. Шарика нет. И угла катера, в котором хранился шарик, тоже нет. Есть что-то, напоминающее раскрывающийся цветок из стальных листов пятисантиметровой толщины. Объект долбанул по шарику. Не понравилось ему, что мы увозим шарик на исследование. Вот он, по нему и долбанул. Честью для нас не очень сильно. Ровно с такой силой, чтобы разнести шерик на молекулы. По Райдеру он бил намного сильнее. Хотел разнести на молекулы Райдер. Можно ли считать, что по отношению к нам он проявил дружеские чувства? Не прихлопнул же из доброй воли, так сказать. Сестрёнки, напомните мне Если два других обросса начнут пищать, их нужно срочно выбрасывать за борт. Они пока молчат. Вот и ладушки. Не держу. Идём по баллистической, притворяемся метеором. Потом включаем двигатель, а пока чинимся. Прикидываю в уме, насколько мы удалимся от объекта за неделю. Чуть меньше миллиона километров. Маловато по космическим понятиям.